Глава 19. Скверно. Нашествие крыс, потусторонние мерзости, немертвый Доу — все это казалось сущими пустяками по сравнению с тем, что Пирс, такой спокойный, ироничный, улыбчивый, обожающий женщин, накричал на Аманду и даже поднял на нее руку. Появилось дурацкое ощущение, что мир раскалывается на части. Земля рушится под ногами а конец света четырех конных курьера доставят не позднее полудня, вместе с пиццей и колой без сахара». «Ты... ты уверен?» — переспросила Тина, мысленно собираясь, как перед дракой. «Что она записывала и пересылала разговор. Это не может быть недоразумением?» У пирса верхняя губа дернулась, открывая желтоватые зубы. «И ты туда же! У вас бабский сговор, что ли?» «Гендерная солидарность? Ты мне не веришь?» Она колебалась перед ответом ровно секунду, потом решила, что промолчать будет подло. «А ты посмотри на себя в зеркало. Ты никогда таким не был. Что с тобой происходит? Мне уже страшно, честно говоря». Это был, конечно, подлый удар. Пирс всегда втайне и очень заметно со стороны гордился своей внешностью и чувством стиля тем редким сочетанием шика и элегантности. Но в последние дни даже об элементарной ухоженности речи уже не шло, и списывать перемены на плохое самочувствие никак не получалось. «Крысиный укус не прошел бесследно». Мысль зудела, как комариный укус, возвращалась постоянно, сколько ее ни гони. Успокоительные мантры вроде «А вдруг он только на настроение влияет?» помогали слабо. И вот теперь скандал. Прежний пирс бы ни за что такого не допустил. Тина помедлила немного, до боли цепляясь пальцами за стойку, а затем быстрым шагом вышла на улицу, искать Аманду. На пирса, с ошеломленным видом ощупывающего своего лицо, она старалась не оглядываться. Пламенно-алый внедорожник с серебристым хищным бампером обнаружился метрах в тридцати ниже по дороге. Видно было его издалека, Даже напрягаться не пришлось, что подыскать. Одним колесом он заехал на тротуар. Из сбитой урны выкатилась одинокая жестяная банка, то ли с рентгеновским снимком, то ли с изображением пораженного молнией человека на этикетке. «Энергетик!» — догадалась Тина. И как часто случается от таких мелочей, полегчала и отпустила. К внедорожнику она приближалась с опаской, ожидая в любую секунду, что автомобиль взревет мотором и умчит, вихляясь по улице. Однако ревела там только Аманда, в голос, упершись лбом в руки, сложенные на руле. Спина у нее ходуном ходила, как в астматическом приступе. «Эй!» Тина дернула ручку. Закрыто. Потом робко постучала по стеклу. «Откроешь?» Аманда подняла заплаканное лицо, смотрелась и щелкнула кнопкой общего замка. В салоне резко пахло малиновым освежителем воздуха. В прошлый раз из-за работающего кондиционера это было не так заметно. На заднем сидении валялись пакеты с покупками, что-то из обувного магазина и из цветочного, и лежало на боку детское кресло. Между водительским местом и пассажирским, туда, куда нормальные люди ставили напитки, втиснулись целых три книги. Педагогика, монте какая-то малотиражная садоводческая ерунда под заголовком «Удивительные орхидеи» и «Искусство войны Сунь -цзы». «Интересный набор», – кивнула Тина на книге. Аманда всхлипнула еще раз и полезла в бардачок за бумажным полотенцем. «Педагогика – это Дона. Он читает, пока я утром завожу его на работу. Решила потренироваться с вождением на нем, поэтому приезжаю теперь пораньше». «Понятно», – кивнула Тина. Рефлекторно поджала ноги и отвернулась к лобовому стеклу. «Что у вас с пирсом произошло?» «Ты правда записывала его разговор с Барри?» «Конечно нет! Я не записывала никакой разговор с Барри!» Она ответила быстро, с напором, более высоким голосом, чем обычно. Глядела прямо в глаза. Зрачки у нее резко расширились, а правая рука с использованным бумажным полотенцем быстро поднялась к лицу, точно намагниченная. Тина вздохнула. «Слушай, мы ведь обе читали ту статейку в журнале про распознавание лжи. «Недавно совсем. Ты даже признаки желтым маркером выделяла. И...» Аманда упорно молчала, только опять начала давиться всхлипами. «Давай подойдем с другой стороны. Ты ведь в курсе, что у Доу были подельники?» «Да, еще бы. Я сама тебе рассказывала про ту кудлатую балонку. Умудрилась ответить она почти нормальным голосом, но в конце опять дала петуха. «Блондинку!» ненавижу давить на чувство вины. В пятницу я вместе с детективом встречалась с одним свидетелем в парке, куда ты меня подвозила. На нас напали. Был хвост от самой библиотеки. Кто-то слил информацию про встречу. Пирс в курсе. Я ему отзванивалась. И тут Аманда действительно испугалась. Настолько, что даже рыдать перестала. «Тина, клянусь, я тут ни при чем». Во-первых, я не записывала разговор, а фотографировала. Во-вторых, я это делаю уже лет пять. Посылаю одному человеку, как договаривались. Но он к Доу никакого отношения не имеет. Я слово даю. Слушай, я бы никогда не...» И она захлебнулась воздухом от нахлынувших чувств. «Я никогда не поставлю под угрозу ни тебя, ни Пирса, никого!» И Тина от чего то поверила. Кристально честным человеком Аманда, разумеется, не была. Она легко врала, когда дело касалось опозданий, и еще легче, когда хотела пораньше слинять с работы. Но представить ее пособницей серийного убийцы, на голубом глазу клянущейся в своей невиновности, действительно не получалось. Машинально Тина потянулась к книгам, вытащила из стопки искусство войны, открыла на произвольной странице и заскользила взглядом по строкам Смысл ускользал. Идти вперед туда, где не ждут. Атаковать там, где не подготовились. — А почему бы и нет? — пробормотала Тина и улыбнулась. — Слушай, извини, что я надавила на тебя. Сама вся изнервничалась. Давай пока зайдем куда-нибудь и выпьем по чашке кофе, а? Премия пришла. А Пирс пусть там отдувается за троих. Сам виноват. Аманда явно не ожидала этого предложения, но ухватилась за него по бульдожье цепка. Резко отогнула зеркальце, вытащила из пачки влажную салфетку и оттерла лицо, потом высморкалась в нее же и яростно скомков запихала в карман на двери, потом провернула ключ в замке зажигания, двигатель мягко заурчал, машина дернулась назад, затем плавно вырулила на дорогу и поехала вперед медленно и осторожно. Ближайшим местом, где подавали хоть что-то съедобное, была забегаловка Афагата. Там делали умопомрачительное эспрессо с шариком сливочного мороженого, карамельным соусом и солью. Вполне себе такой десерт и напиток в одной чашке. Аманда заказала себе сразу два и горячий сырный хлеб с розмарином. Тина ограничилась одной порцией. После плотного завтрака есть еще не хотелось. На заднем фоне играло что-то в стиле соул, Старая и не напрягающая, а бариста, женщина средних лет, сидела у самого конца стойки и перекрашивала ногти в ярко-оранжевый. Резкий химический запах лака смешивался с ароматом кофе и выпечки, и от того ощущения были почти как дома, на террасе, в выходные. Для кого фотографии? рискнула Тина через четверть часа, когда чашка почти опустела. Расскажешь? Аманда застыла над своей порцией потом вздохнула, отложила сырный хлеб и потянулась за планшетом в сумочке. «Покажу!» Фотография была мутноватой, явно сделанной с реального снимка. Судя по шапочкам с кистями, из выпускного альбома для колледжа. В худощавой, улыбчивой шатенке с очаровательными ямочками на щеках с трудом узнавалась сама Аманда, и то исключительно по глазам. А вот высокий парень, с которым она обнималась, показывая фотографу на пальцах триумфальное «Ви», выглядел совершенно незнакомым. Хотя, если задуматься... Он явно происходил из очень-очень благополучной семьи, судя по безупречному деловому костюму. Светло-русые волосы его были зачесаны на косой пробор, на левую сторону. Глаза, то ли серые, то ли бледно-голубые, были насмешливо сощурены, а справа, на скуле, виднелась игривая родинка. Узкое лицо, манера слегка наклонять голову в полуобороте. «Я его видела! Точно!» Тина едва сумела понизить голос, чтобы не переполошить баристу и редких утренних посетителей. Она перекинула сумку на колени и принялась потрошить отделение для документов. «Капитан Маккой мне давала фотографию! Где же она? Да вот же!» Франт в элегантной тройке и впрямь оказался тот самый. Вот только возраст не сходился. Выглядел он на полицейской фотографии не намного старше себя самого из времен колледжа. А отучилась Аманда по приблизительным прикидкам лет 13-15 назад. «Ну да, он самый. Киан Джеймс Оши. Откуда, говоришь, его фотография?» «Из полиции», – рассеянно откликнулась Тина. «Слушай, а разве ты не его имела в виду?» Франт, в костюме тройки, которого видели рядом с Доу. Аманда непонимающе сдвинула брови к переносице, но потом точная память библиотекаря возобладала над растерянностью после стресса. Лицо просветлело. а, -а, -а Поняла! Ну ты даешь, Тинтин! -тин рассмеялась она, становясь немного похожей на свою старую фотографию. Вообще стыд и позор, не знать своего начальника. Начальника? «Боже, ну и лицо!» Развеселилась Аманда еще больше. «Ладно, открою тебе страшный секрет. Я в библиотеке работаю по блату, потому что училась с племянником нашего замечательного бессменного мэра. Он тут не появляется, потому что раз в неделю мы с ним встречаемся, и я ему отчитываюсь обо всем. В итоге и у него вагон времени, и у меня прибавка к зарплате. Так и живем». «Лет девять уже!» «Ну, я сюда устроилась пораньше, но с тем же прицелом. Просто Киан не сразу сумел расплеваться с администрацией и перевестись на местечко потише». Ситуация потихоньку начала проясняться. «Ну что ж, по крайней мере, теперь ясно, почему премии начисляются справедливо, а фонды финансируются вовремя, несмотря на то, что формальный начальник сюда носа не показывает. А с фотографиями что?» «Маленькая слабость Киана», – пожала плечами Аманда и взялась за вторую порцию эспрессо с мороженым, уже почти растаевшим. «Любит держать руку на пульсе. Ну а насчет пирса? Ты этого не помнишь и помнить не можешь, потому что позже пришла. Но его уже увольняли из библиотеки и назад брали под честное слово. Ну и потому что руки у него золотые. Он после второго развода ушел в запой» подрался тут с посетителем и едва не спалил библиотеку. — Не веришь? У мистера Фога спроси, он помнит. — А вообще, знаешь что? — вдруг обернулась она с азартом. — Я вас познакомлю. В смысле, тебя с Кианом. Он тоже чудак страшный. Вы явно поладите. — А Пирс знает? — она закатила глаза. — Ну да. — Посмел бы он так на меня орать и водой в лицо плескать, если бы знал, что может вылететь отсюда по одному моему слову. Кстати, чего он в последнее время как сам не свой? Не запил опять? Хуже, подумала Тина, но сказать истинную причину было невозможно, поэтому пришлось ограничиться лаконичным. Нет, болеет. Вроде с зубами что-то. Знаешь... «Даже когда у моего маленького резались зубки, он так себя не вел», – доверительно сообщила Аманда. Два эспресса по фирменному рецепту Афагата привели ее в хорошее расположение духа. Она отлучилась в туалет со своей неизменной крокодиловой сумкой, вернулась ярко накрашенная и благоухающая духами, словом, обычная. А когда приехала в библиотеку, то ни жестом, ни даже взглядом не дала понять, что помнит о ссоре. Кирс, немного посвежевший, причесанный и, похоже, выбрившийся наконец, молча принес ей чашку крепкого чая, и конфликт на этом был исчерпан. Впрочем, свое обещание Аманда не забыла. Незадолго до обеда она выскочила во двор позвонить, а когда возвратилась, то сообщила непререкаемым тоном, что на перерыв Тина пойдет с ней, и никак иначе. Когда же они вдвоем сели в машину, Аманда поинтересовалась весело... «Не хочешь сесть на диету до ужина?» «Не поняла», — честно ответила Тина. «Обеда не будет», — последовало многообещающее пояснение. «Потому что ты, дорогая, едешь знакомиться со своим шефом. Спустя пять лет, замечу. А он ест только овощи, фрукты, хлеб. Ну и винишком балуется. Такая вот диета. И придется тебе ее с ним разделить». «Говорю же, чудак!» Перечисление прозвучало так абсурдно, что до последнего Тина не верила и думала, что над ней насмехаются. Но Аманда сосредоточилась на дороге, изрядно прибавила скорость, и через пятнадцать минут внедорожник остановился у ворот пафосного белокаменного особняка, сплошь заплетенного диким виноградом. Она позвонила по мобильнику, набрала код на панели справа от калитки, и с достоинством Заправского-Дворецкого провела Тину в светлый кабинет на втором этаже. Он и правда был там. Человек с фотографией. Гладкий, словно намасленный зачес на левую сторону, молодое лицо, которое никак не могло принадлежать ровеснику Аманды. «Кьянуши!» – торопливо представился он, подскочив навстречу гостям, по очереди пожал им обеим руки, да еще и поклонился. Очень рад вас видеть. Аманда, золотце, как дела? Страшно голодна, ибо ем теперь за двоих. С намеком провела она ладонью над животом. Поэтому оставляю тебя, сэр-кролик-алкоголик, с этой милой леди, а сама удаляюсь в поисках нормального обеда. Вызови ей потом такси, ладно? Б -б -б Без проблем, склонил он покорно голову. А когда Аманда вышла, по-свойски хлопнув дверью, усадил Тину в кресло и выразительно покосился на ее сумку. «С -с «Скажите, мне ведь не чудится? Там слезы реки? Не могли бы вы открыть молнию?» Просьба была до крайности идиотская, но вроде бы не опасная. «Почему бы и нет?» Тина? которая и думать уже забыла о подарке Кёны, расстегнула сумку и в среднем отделении, сама изрядно удивившись, действительно обнаружила целую горсть жемчуга. Ой! Киано Ши, неуловимый начальник библиотеки, взял одну жемчужинку, покатал между пальцами и трагически откинулся на спинку кресла. «Ты-ты-так и знал!» Задрал он брови и вздохнул. «Т -т «Тогда с вами разговор особый, мисс Мейнард!» «Наверное, проще будет начать с объяснения так». Он с неожиданной, почти кошачьей гибкостью поднялся, отодвинул кресло, качнулся из стороны в сторону и боком взбежал по стене на потолок несколькими длинными изящными прыжками. Там завис, как летучая мышь, встряхнул стремительно отрастающей и зеленеющей шевелюрой, в которой проклевывались полевые цветы, застенчиво улыбнулся зелеными губами, трепыхнул длиннющими ресницами... Тина порадовалась, что радушный хозяин в первую очередь ее усадил. Так удалось сохранить достоинство и невозмутимость. «Вы не человек». «Наполовину», грустно признался он. «И страшный ты трус при этом. Может, вина?» И хотя день был в самом разгаре, да еще и понедельник, Тина яростно кивнула. Бокал вина, по ее мнению, пришелся бы сейчас весьма кстати. Хозяин кабинета также непринужденно спустился по стене между портретами премьер-министра и королевы, достал из шкафа пузатую бутыль, спрятанную за баррикадой из книжек, и разлил по бокалам темно красную жидкость. Потом из верхнего ящика стола извлек миску с яблоками, черешней и чищенной морковкой и ее тоже поставил на стол. «Угощайтесь — Угощайтесь! — предложил щедро. — Аманда меня постоянно дразнит! Но что бы она сказала, если бы узнала, что на самом деле я п -п питаюсь цветами? Если бы Тина не бегала уже вторую неделю от бессердечного, в буквальном смысле, типа, то сейчас, наверное, очень удивилась бы. А так сумела даже переспросить нормальным голосом: А как же фрукты и хлеб? П -п Переношу без всякого удовольствия! невозмутимо ответил Киану Ши и тряхнул зеленой гривой сейчас уже больше напоминающий капну луговой травы, скошенной вместе с цветами. «Немногие фейри п -п пережили войну. Мой отец был одним из них. Он из свиты п -п пастыря бедствий, великого неблагого из Грим, Садовник. Вы наверняка о нем слышали. Вот это. Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме розы. Т -т -т так вот». Роза это моя мать, старшая сестра мэра, светская леди. Не знаю, где папа ее заметил, но лучше б не замечал. Это прозвучало так горько, что горло на секунду перехватило. Почему? Я словно поплющ, мисс Мейнард, грустно ответил он. Мне нужна опора, чтобы стоять п -п прямо. Сын влиятельной женщины и Фейри. Я не свободен в выборе. Есть те, кто желает воспользоваться моими ресурсами, а я не имею сил отказать. Я отовсюду устранился. Оставил себе т -т только светские приемы и библиотеку. Киано Ши резко замолчал. Потом открыл рот, словно хотел сказать что-то, но раздумал и опустил голову, утыкаясь взглядом в сложенные на столе руки. Потер себе горло, моргнул и, словно делая усилие, вновь придвинул вазу с фруктами и морковью к Тине, предлагая угощаться, и сам схватил одно яблоко. «С этим парнем что-то не то», — укрепилась Тина в подозрениях. «Может, у Йорка спросить потом? У него-то хоть опыт есть в допросах и всяком таком». А вслух она спросила что-то про библиотеку, чтобы немного разрядить обстановку. Обругала деревянные картотеки и пыльные рассыпающиеся уже от времени дела. Кьян ухватился за тему с отчаянием утопающего и почти 20 минут рассуждал о том, что еще год-другой, и он додавит нужных людей в администрации, чтобы на реформацию выделили нужное финансирование. Бутылку он прикончил почти в одиночку, но не захмелел, только глаза у него заблестели и заикание пропало. И, кажется, появилось немного храбрости. «Скажите, мисс Мейнард», — произнес он с видом смертника, провожая Тину до такси. Шевелюра у него к тому времени пришла в норму, в человеческую норму. Однако за ухом все еще торчал Василек. «Какие вам больше цветы нравятся, полевые или садовые?» Перед глазами как живые встали фиалки в вазе. «Дикие, пожалуй». «Мне тоже?» — серьезно кивнул Киан. «А сажать приходится гортензии». «Кстати, вы знаете, что они ядовитые?» Тина покачала головой. «Честно говоря, от садоводства я довольно далека». За поворотом показалось такси. Киан оглянулся по сторонам и зябко обхватил себя руками. Но взгляд у него прояснился и подернулся нечеловеческой зеленью. Гортензии не лучший выбор для сада, если у вас есть дети», — с нажимом выговорил он. «Обязательно запомните это и передайте своему любовнику». «Жарко», — пожаловался он вдруг и паник. «Я бы с удовольствием перебрался поближе к реке, но не могу, не могу». В такси Тина садилась с бардаком в мыслях и, как она подозревала, весьма сложной физиономией. Водитель даже дважды переспросил адрес, видимо, не поверил с первого раза. «Интересно». «Какую часть фразы услышит кённа если я передам ему послание дословно?» — подумала она мельком. «Про любовника? Про детей? Или про гортензии?» Но ветер, задувающий над опущенным стеклом, изрядно проветрил голову, возвращая способность здравомыслить. И поэтому первое, что Тина сделала, оказавшись на улице, набрала Йорку. Причем, пометуя о гипотетических жучках в библиотеке, сделала это, не заходя в помещение. «Вам снова нужен телохранитель, мисс Мейнард!» Угрюмо откликнулась трубка после седьмого гудка. «Сразу предупреждаю, меня похоронила под отчетами. Никогда не откладывайте на завтра то, что лучше вообще никогда не делать, особенно если это касается бумажек». Тина невольно улыбнулась. «Бумажками меня не запугать!» И охрана мне не требуется. Можете пока расслабиться и посвятить себя работе. Скажите только сначала, что бы вы подумали о человеке, который ведет себя так?» И она описала свой до нельзя странный диалог с Кианом, не вдаваясь в подробности и не называя имен. Детектив взял долгую паузу. «Конечно, по телефону диагноз не поставишь. Это вам любой врач скажет», — произнес он наконец. «Но вообще этот ваш мистер неизвестный похож на жертву шантажа. Есть категория людей, которых по разным причинам вовлекают в незаконную или неприятную для них деятельность, и ведут они себя похоже, мнутся, страдают, отпускают многозначительные намеки и ждут, что кто-то добренький придет и решит все проблемы за них. А я могу взглянуть на этого типуса?» Нет. «Тогда не ждите от меня помощи! Без обид, мисс Мейнард!» Тина заверила его, что она напротив страшно благодарна, и повесила трубку. На душе скребли кошки, причем отнюдь не из Мейнардского прайда. После работы Аманда была так любезна, что не только подбросила Тину до торгового центра, но и прогулялась с ней по магазинам. Сама ничего не купила, зато подбила ее заглянуть, кроме продуктового и зоомагазина, почти в каждый бутик, а затем подвезла со всеми сумками до калитки. На то, чтобы распихать покупки по свободным полкам в холодильнике, в кладовой и в буфете, примерить новые туфли и нежно-розовое батистовое платье «Ты в нем как невеста, Тинтин, -тин, конечно, бери!» ушло порядочно времени. За окнами стемнело. Уже засыпая, Тина подумала, что Кенвальд так и не появился. Утром на пробежке она свернула к реке и позвала его с берега. Он не откликнулся. Снова. И беспокойство плеснуло через края, как позабытое на плите молоко. Рабочий день тянулся бесконечно, хотя Пирс в кои-то веки привел себя в порядок и вернул прежние галантные манеры, а Аманда на волне дружелюбия казалась почти милой. После партии в шахматы к стойке подошел Фок и передал от племянницы привет». Вылов с Маркосом явились после обеда и сидели за дальним столом до самого закрытия, обложившись учебниками. Близились экзамены, и потусторонние проблемы ушли на второй план. Позвонила Пэк и попросила на завтра заглянуть в участок. Голос у нее был встревоженный. Мисс Рошетт не пришла вовсе, но через Маркоса передала, что приболела. Тину из этого не тревожило ничего. Она едва дождалась 6 часов а затем, распрощавшись со всеми, едва ли не бегом рванула к реке. Наискосок, дворами, больше ориентируясь на чутье, чем на память, добралась до берега в незнакомом месте, где-то в ивовых зарослях за школой, протиснулась меж шершавых стволов и наклонилась к воде, опуская в нее кисти рук. «Кена, покажись!» — попросила она тихо, но твердо. И соврала. «Я знаю, что ты слышишь. Уиллоу тебя сдала». — Выходи. Я останусь тут, пока тебя не увижу, даже если придется до утра просидеть. Почти четверть часа ничего не происходило. Тина лежала на берегу, окунув руки в воду. В живот впивались корни, перед глазами вереница муравьев текла куда-то, перетаскивая кусочки листьев и лепестков. Квакали в тине лягушки. Издалека со спортивной площадки доносились сигулки и звуки удара по мячу и вопли. А — А... «Как же кошки?» — спросил Кёнвальд глухим голосом. Тина обрадовалась до одури, до потемнения в глазах, и даже не сразу поняла, что не так. Он появился чуть поодаль, по колено в реке, стоял, повернувшись спиной. Капюшон накинут, руки в карманах. Свет, пока еще дневной, но по-летнему теплый, желтоватый, сочился меж ивовых ветвей и пятнами ложился на серую толстовку, делая линию плеч еще более напряженной. «Кошкам я оставила еду с утра», — хрипло произнесла Тина. Она медленно поднялась, точно боясь спугнуть дикую птицу. Вылезла из кроссовок, смяв задники, и ступила в воду. Кенвальд вздрогнул. «Не надо, Тина, Мейнард, уходи». Первый шаг был как по льду. Ноги обожгло холодом, джинсы намокли и прилипли к коже. Второй уже проще, по мелким камням на дне, гладким и чистым, словно по мосту из человеческого мира в королевство фейри. «Не убегай!» Кённо дернулся едва заметно, словно хотел отпрянуть, исчезнуть, но не успел. Она обняла его со спины, прижалась лбом к плечу, зажмурилась. Чужое сердце ощущалось совсем близко и ясно, точно билось не где-то под ребрами и пушистым серым флисом, а прямо в ладони». Его пробрало дрожью. Прошло страшно много времени, пока он успокоился. Затих, а пульс у него выровнялся. Ноги успели совершенно заледенеть и ощущались теперь как чужие. — Что с тобой происходит? — спросила Тина прямо, открывая глаза. — Я попался! — произнес Кион насевшим голосом. — Очень глупо. Знал ведь, что на той стороне тоже колдун. Но понадеялся на свою силу. Забыл, что толковых противников у меня уже триста лет не было. Одна мелочь Шушера. Повелся на след. Думал, прихлопну этого доу и разберусь, кто там его за ниточки дергает. А на том конце пути оказалось нечто вроде святилища. Белые камни. Те самые. Бусины из ожерелья Гвенды. Оскверненные. Он наконец-то вынул руки из карманов, и Тина захлебнулась вздохом. Сначала ей показалось, что его кисти покрыты копотью. Кожа потрескалась, как старая масляная краска, и точно облупилась. В трещинах проступило что-то темное, пульсирующее, неприятное даже на вид. «Больно?» — спросила она тихо. Кенвальд усмехнулся сквозь зубы. «Если не считать отдавленную гордость, то уже почти что нет». В колдовском искусстве мне действительно нет равных, кроме учителя Эйлохана и доброго друга Энны. Но тот, с другой стороны, тоже неплох. И что скверно, он знал пределы моей силы. А я... Я думал, что имею дело с тенью. Могущественной, странной, но все-таки тенью. И с размаху влетел в собственные чары только искаженные и обращенные против меня самого же. Это было поучительно. Он говорил отрывисто, ломко, его точно лихорадило. Тина хотела ему поверить, но никак не могла, потому что вот он был рядом, словно разбитый на части и склеенный в торопях одной запредельной силой воли и той самой гордостью. «Когда не больно держится иначе?» Не выпуская его из объятий, она скользнула пальцами ему по плечу, до локтя, потом ниже. И, пока не опомнился и не отстранился, сжала запястье кольцом. Кённо вздохнул тихо и свистяще, точно в беспамятстве. Быстро, не размышляя, Тина поднесла его руку к губам и поцеловала. Тыльную сторону, сбитые костяшки, кончики пальцев, потом запястье. «Ты сильнее их!» «И ты не один, Кёнвальд!» «Да, да», — ответил он елейным тоном. «Почти нормальным в теперешних обстоятельствах. Парочка смертных, колдунья-недоучка и юнец со смертью за плечом. Дивные союзники!» Не договорил еще и крепко сжал ее руку. Тина фыркнула ему в плечо. «О, еще увидишь!» «Мы на многое способны!» Поколебавшись, он обернулся и скинул капюшон. Лицо, вопреки опасениям, было обычным сказочно прекрасным лицом, только синяки под глазами залегли воистину эпические. Утины отлегло от сердца. «Потрепало меня, да!» произнес Кенна теперь уже с иронией, стоической ноты, от которой делалось жутко. «Шрамы останутся, наверное». «Ерунда!» рассеянно произнесла она поглаживая его по скуле у меня тоже есть здоровый шрам под коленкой и на пояснице один я видел бесстыже кивнул кёнвальд от чего кстати с трудом ей удалось побороть желание ущипнуть его за щеку воерист неудачно съехала с холма на велосипеде в детстве еще И если твоим обидчикам отомстить можно, то с той кучей строительного мусора, куда я приземлилась, свести счеты вряд ли получится. В глазах у Кионы промелькнуло что-то ледяное и жуткое. «О, я поквитаюсь. Мне бы только намек отыскать. Что это был за выродок?» Тина скользнула взглядом по искалеченным рукам и ощутила приступ кровожадности. «Ну, хоть с этим я могу помочь». «Насчет намеков». «Кое-что есть. Я тут встретилась с одним интересным... Ой...» В самый торжественный момент ноги не выдержали холода и мышцу свело. Кенвальд молча подхватил Тину на руки и взмыл в небо. «А обувь и сумка?» Только и сумела пискнуть она, обхватывая его за шею. Ивы стремительно отдалялись. Кенвальд присвистнул, и из кроны вынурнула и воспарила пара потрепанных кроссовок, а за ними, виляя ремешком, подтянулась и сумка. Полет над оживленным вечерним Лоундейлом оказался тем еще испытанием для нервов. Ночной опыт с ним ни в какое сравнение не шел. «Скорее всего, потому что в темноте все было и реально», — подумала она отрешенно, стараясь не смотреть вниз и не слишком душить Кенну. «И потому что ночью птицы рядом не летают». «Так что ты хотела сказать насчет намеков?» — спросил речной колдун, как ни в чем не бывало. «Извини насчет реки. Я-то холода от воды не чувствую». «Ничего, сейчас тебя отогреем». Щеки вспыхнули. «Как ты умудряешься так говорить простые вещи, что они звучат, как отборная пошлость?» вырвалось у нее. «На самом деле я говорю отборно пошлые вещи, Тина Мейнард», — доверительно сообщил Кенна. Это твой ум хорошей девочки заставляет их звучать прилично. Некоторую часть времени. Рискнуть или нет? Тина мысленно досчитала до трех и, приготовившись рухнуть с убийственной высоты, нанесла ответный удар. «У меня тут состоялся занимательный разговор с Фейри, и собеседник очень настойчиво велел передать моему любовнику, что гортензии ядовиты». И это неподходящие цветы для сада, если есть дети. Самоконтролю у Кионвальда оказался на уровне. Полет не превратился в падение. Только выражение глаз стало мечтательным. Интересно. У Ивы будет четыре дочери. Надо ей подсказать. А вот мне обещаны сыновья от женщины, которая заберет у меня все и растерзает мое сердце в клочья. «Протянул он задумчиво. «Так что для меня это предупреждение, пожалуй, не актуально. «Кто его передал, кстати? «Он назвался сыном садовника. «О, а вот это уже действительно любопытно. «Но продолжим позднее. «Сначала позаботимся о тебе», — улыбнулся он. Воздушное такси оказалось куда шустрее наземного, и дома Тина очутилась уже через десять минут». Оставив Кенну на кухне в окружении кошек, она шмыгнула в спальню и избавилась, наконец, от мокрых джинсов. Невестина бело-розовое платье в шкафу мозолила глаза. «У него будут сыновья от какой-то там жадной стервы», — сосредоточенно размышляла Тина, расправляя складки на Батисте, «которая отожмет у него реку и что-то нехорошее сделает с сердцем. Вот идиот, идиот!» В итоге спустилась на кухню она не скоро, только когда по всему дому поплыл уже пряный запах. Кошки на него реагировали, впрочем, на удивление спокойно. «Овощной суп!» — усмехнулся Кён, оборачиваясь. Он стоял у плиты в фартуке. Толстовка висела на спинке стула. «Ты говорила, что кормила их, но рисковать и дразнить этих жестоких зверей я не отважился». Тина двинулась к буфету за тарелками, невольно задержав взгляд на искалеченных руках. Сейчас футболка не скрывала почти ничего, и было видно, что порча простирается почти до локтей, а отдельные ожоги тянутся по предплечью. «Ну и правильно, они коварны и беспощадны», — отшутилась она автоматически. «Насчет сына садовника. Ты так отреагировал. Слышал о нем что-то?» «Нет», — спокойно признался Кенвальд, — «но был знаком с самим садовником». «Весьма обильный и необязательный тип, но детей своих всегда одаривает щедро. Правда, колдовского искусства среди тех даров нет, так что на главный козырь теней это не тянет». «Но...» Он затянул паузу, провалившись в раздумья. Тина вопросительно выгнула бровь. «Но...» «Странно, что он не явился ко мне сам, чтобы передать предупреждение». Формально я, хозяин здешних мест, это было бы по меньшей мере вежливо. Значит, ему что-то не дает это сделать. Или кто-то? Ни садовник, ни его потомство не станет по своей воле работать на тени, но вот пойти на уступки злу во имя сохранения собственной жизни вполне в его духе, произнес он, почти повторяя мысль Йорка насчет шантажа. Он слаб, слабы и его сыновья. Открыто бунтовать они не станут. Скорее попросят о помощи через чужие руки. «Что, говоришь, он точно сказал?» Тина собралась с духом и второй раз за день изложила содержание непонятного разговора. На сей раз со всеми подробностями. Вспомнила даже, как старик Фергюс упоминал почтительного юношу, который подвозил его к дому. Кённа слушал, не перебивая. «У реки много гортензий» заметил он нехорошим голосом, когда Тина, едва не охрипнув, завершила повествование. «Да и в городе тоже». И появились они не так давно, лет десять-пятнадцать назад, тогда же, когда вновь начали пропадать белые камни. Не думаю, что это совпадение. «Кстати, о камнях», — спохватилась Тина. Подхватилась, метнулась в спальню и вернулась с двумя папками. «Смотри, вот что мы нарыли». Тут все объявления в болтушкиных сплетнях и в деловом еженедельнике, которые касались камней. Все, что выглядело подозрительно, в общем. А тут...» Она открыла вторую папку. «Наши подозреваемые. Мы с Йорком считаем, что они могут быть причастны к размещению объявлений, а значит и к теням. Посмотри на эту женщину», — попросила Тина, вытаскивая из топки бледно переснятую копию личного дела. «Пейдж Филлипс». Она работала как раз в еженедельнике, и она напала на нас с Йорком, когда мы встречались с информатором. Уиллоу сказала, что эта женщина была одержимой. Кёна отер руки фартуком, склонился над столом и поворошил бумаги. «Как интересно!» — протянул он. «Похоже, в ближайшее время я буду много ходить по гостям». «Неторопливо!» — сжал он искалеченную кисть и очень-очень осторожно. Большое спасибо Джеку Доу за урок». И хотя Тина была однозначно на стороне добра, и уж ей-то ничего не угрожало, по спине пробежал холодок. Сейчас Кенвальд выглядел устрашающе. «Он не из породы тех, что ломаются, раз оступившись», — появилась мысль, от которой по коже прокатилась вторая волна мурашек. «Нет, обжегшись, Он станет беспощаднее и опаснее. Тени нажили себе воистину смертельного врага. Игра только начиналась».